Глава третья. Убери Жучков начальственным тоном потребовала Акаи, появляясь прямо у меня на коленях. В смысле? Я удивленно посмотрел в находящиеся совсем рядом глаза туманной лисы. Я просто хотел глянуть, что там под куполом. Нельзя. Убери Жучков. Почему? Потому что это сюрприз. Его неделю готовили не для того, чтобы ты в последний момент все испортил. Ну ладно. Я развоплотил Жучков и теперь своими глазами смотрел на приближающуюся поляну рядом с рекой. То самое место, где у нас традиционно проходили празднования. Сейчас сюда тоже уже успели притащить столы и вовсю их накрывали. А посмотреть и хотел под откуда-то взявшийся прямо по центру поляны серый купол высотой метров семь и длиной около двадцати. Вообще, я изначально подумал, что там система ПВО. Но теперь начал сомневаться. А то, что здесь я его раньше не видел, навевало мысли о сговоре, в котором в том числе был замешанный гензо. Поклеп! хихикнул хранитель. «Просто ты дома почти не бываешь, и по сторонам мало смотришь». С момента бомбардировки прошло уже 12 часов. Но жители окрестных деревень в этот раз мы звать не стали. Все-таки нельзя исключать повторного налета. И чем больше толпа тем больше времени нужно, чтобы ее спрятать. ДДР-1, на который для пущего эффекта меня привезли, опустилась на землю, и я, расправив плечи, по маленькой лесенке взошел на трибуну. Нет, я не собирался больше толкать речи. В этот раз что-то сказать собирались мне. Всем еще раз привет! Я улыбнулся и помахал рукой, а в следующий миг грянула торжественная музыка толпа расступилась а по образовавшейся дорожке в сцене двинулась целая процессия по бокам в парадной одежде шли гвардейцы с поднятыми знаменами рода акуловых а посередине все более менее приближенные люди начиная с тех кто регулярно бывал в усадьбе и заканчивая теми кто заскакивал лишь изредка процессия подошла к трибуне и встала прямо передо мной а по лесенке к моему удивлению поднялась таня Музыка смолкла, и на берегу повисла абсолютная тишина. Дмитрий Николаевич торжественно и громко провозгласила девушка, но на этом ее запас иссяк, и она по привычке схватилась за русую косу, спадающую ей на грудь. — Дорогой Дмитрий Николаевич! — Отец родной! — раздался из первых рядов крик клавы. Таня ощутила поддержку и взяла себя в руки. — Ваше сиятельство, вы постоянно говорите о том, что все это, — Таня обвела рукой вокруг себя, — сделали мы, и это правда, но ничего этого не было бы без вас. Мы долго думали, как можем, если не отплатить, то показать, как сильно мы это ценим и как сильно вас любим, и мы сделали вам подарок. Сотни человек в этом участвовали, одни рисовали, другие вытачивали, третьи колдовали». «Давай уже! А то и сеятельство сейчас догадается, что там!» Снова крикнула нетерпеливая Клава и по толпе пронесся смех. «Да!» — рассмеялась и Таня, а потом подняла руку, в которой был зажат маленький пульт, и нажала кнопку. «Дмитрий Николаевич, это вам от всех жителей нашего княжества!» Снова грянула музыка, а возвышающийся над всеми купол стал медленно разъезжаться. — Поздравляю, Димочка, — ласково произнесла ока и появляясь передо мной. — Подарок достойный великого владыки, — добавила, вставая слева от меня, Эбби. — Когда-нибудь и нас там рядышком поставят, — проговорил Гензо мне прямо на ухо. — Красиво, — резюмировал черный кот, запрыгивая Эбби на руки. — Да, это действительно получилось красиво. А еще масштабно. Под куполом оказалась сложнейшая скульптурная композиция, выполненная из материала вроде яркого красного мрамора, видимо полученного с помощью магии изменений. С краю располагалась воссозданная до мелочей в миниатюре Савина, огороженная стеной и ощетинившаяся пушками. А вот дальше реализм отступал, потому что рядом с двухметровым в высоту городом, гордо расправив плечи, Стоял пятиметровый я. Мой грозный взор был направлен в другую от Савина сторону. В том же направлении я вытянул руку прямо навстречу десятку пикирующих османских тарелок. А изюминкой композиции было то, что ее наполнили магией. Я даже не смог сходу сказать, как мастера сделали так, чтобы тарелки висели в воздухе, и вообще за счет визуальных эффектов создавалось впечатление, что они летят. При этом в метре от моей ладони переливался всеми цветами радуги сферический магический барьер, видимо, с помощью которого я защищал Савина. В общем, это было настолько впечатляюще и неожиданно, что к горлу подкатил комок, и я секунд десять, просто неверя хлопал глазами. — Мы назвали ее защитник! — торжественно произнесла Таня, когда купол полностью открылся, а музыка смолкла. — Спасибо. Дрогнувшим голосом произнес я, и так и не придумав ничего оригинального, обвел взглядом притихших людей и громко добавил «Спасибо вам! Всем за все!» Поднялся невообразимый гвалт, а те люди, что шли в процессе, и буквально хлынули на сцену. Отбросив все мысли о соблюдении субординации, я обнял каждого а клавут даже дважды. Вдоволь нашумевшись, народ направился к столам. И я тоже было хотел, но мне не дали. — Центр, князю. Из Нижнего летит флот, похоже, император. Через час будут здесь. — Может, он узнал, что у нас тут наливают? — предположил Гинзо. — Может, — мысленно ответил я. — Скажи нашим, пусть готовится. Будем встречать прямо в воздухе. Отмените показы в кинотеатре на сегодня и закройте пока скульптуру, а то подумает еще, что у меня мания величия. — Сейчас все сделай, начальник, — ответил Гинзо. А я снова сел на доску и полетел к башне. Цепочка взрывов накрыла колонны европейской военной техники и экран погас. Хорошая работа! произнес сидящий справа от меня император, когда свет в зале кинотеатра загорелся. Какова вероятность, что они остановят поход? Близкое к нулю, пожал плечами я. Это всего лишь армия европейцев. Техники они потеряли много, вот личного состава около одного процента. «Уверен, османы отлично понимают, что если сейчас отступят, то их крах будет вопросом времени, поэтому пойдут до конца». «Наши аналитики говорят то же самое», — кивнул Ярослав Евгеньевич, поглаживая аккуратную бороду. «Что ж, Дмитрий Николаевич, вы вашу часть договоренности выполнили. Я тоже от своего слова не отступлю». «Тарелки, я так понимаю, вам не нужны, да и ПВО нам самим пригодится» чтобы прикрыть от возможного удара стратегические предприятия города. А вот с бомбами и снарядами мы вам поможем. В том числе с теми, что пробивают магическую защиту. Первая партия прибудет завтра с утра, а дальше отгрузки пойдут раз в несколько дней. Плюс я надеюсь на богатую улов послезавтра в Москве. У нас же все в силе. Да, вчера ваши генералы были здесь, и после разговора с ними мои люди рекомендовали выделить на операцию две тысячи магов. Так мы сможем минимизировать потери. Я согласен с ними, и прилетят лучшие. Рад это слышать. Возможно, впервые за все время нашего знакомства. Орлов по-настоящему тепло улыбнулся. И вообще его визит был чрезвычайно показателен. Он привел с собой весьма скромный флот и явно демонстрировал, что не ждет от меня подвоха. — Нам пора, ваше императорское величество, — тихо проговорил сидящий позади нас Михаил Ильич Русев. — Да, Ярослав Евгеньевич хлопнул себе по коленям и встал с кресла. — К сожалению, не везде в империи все так гладко, как у вас, Дмитрий Николаевич. Мы вышли из кинотеатра, и еще через десять минут императорский флот взмыл в уже начинающее темнеть небо и двинулся на север. — Это был хороший день, — пробормотал я, глядя вслед тарелкам и замечая снижающуюся доску. Это возвращался с дальней разведки, Влад. — Ну, что там? — спросил я, когда гвардеец подошел. — Суета. — краешком губ улыбнулся Влад. — Все мелкие тарелки отведены в Измаил. — Там тоже все на ушах. Судя по тем переговорам, что я перехватил, они хотят ускорить выступление. То есть не передумали. Нет, европейцы все там же продолжают анализировать ущерб. Правда, теперь все кучкуются рядом с дикими кристаллами. Это хорошо, пусть думают, что они им помогут. Я задумчиво ковырнул носком ботинка с землю. Да, пожалуй, стоит на недельку-другую оставить их в покое, а уже потом взяться за них всерьез. Пока же нужно сделать так, чтобы не получить удар в спину от таинственного князя и пермяков. — А у вас тут как? — спросил Лад. — Да нормально, — усмехнулся я, отвлекаясь от глобальных размышлений. Только что флот императора улетел, лично приезжал поздравить и пообещал бомбы. — Здорово. — Ага, ребята уже отправились в Нижний. Свят, кстати, с ними, он уже в норме. — А Даня? — Тоже лучше, но московскую операцию пропустит. Памятник еще мне поставили. О, надо посмотреть, что вышло, а то я только заготовку видел. Композицию, кстати, Таня с Ваней придумали. — Красиво получилось. Я там такой... — Большой! — я рассмеялся. А еще мы четыре часа ковырялись с новым оборудованием. Думали с инженерами, как его адаптировать для наших нужд, и какие руны для этого нужны. Вроде придумали что-то. А как на все это японцы среагировали? Когда я улетел с праздника, видел, как их клава уводит. Наверное, водкой поить. — Ладно. Я хлопнул в ладоши. «Завтра большой день. Пойду отсыпаться. Тем более, что там Мила пришла. Спокойной ночи, ваше сиятельство!» Я попрощался с гвардейцем и полетел в усадьбу. «Ого!» Мила откинула полупрозрачную шторку в ванной и посмотрела на меня. «Не ждала тебя так рано. Ну, я же обещал теперь проводить с тобой минимум по два часа в день», — улыбнулся я, с размытой фигурой. «Это приятно». Подрешь спинку?» Я подошел к ванной и взял из рук девушки мочалку. «Как прошла встреча с императором?» Спросила мило поворачиваясь спиной. «На удивление, хорошо. Будет нам помогать бомбами и снарядами, и, думаю, прикроет глаза на кое-какие наши дела». «То есть у нас не будет потом с ним войны?» «А с чего ты взяла, что она должна быть?» Удивился я. «Спина выше. Да просто подумала...» что если мы будем так быстро расширяться, то рано или поздно дойдем до Нижнего. Вообще-то половина наших проблем именно из-за того, что такие мысли приходят и в голову окружения императора. Они боятся, что если мы их захватим, то они лишатся кормушки. А мы не будем? Все, теперь спина точно чистая, — сообщил я и принялся натирать упругую попку. Надеюсь, что не будем. Понимаешь, в чем дело, любимая? — С нормальными людьми всегда можно договориться, вот взять того же князя Лазарева. Он ближе всего к нам. Но он же не боится, что я захвачу его земли, а его казню. Это потому, что он понимает, что мы оба хотим одного и того же. А кто из нас будет выше, не так важно. Но выше же должен быть ты. — Выше должен быть тот, кто более достоин. И это, разумеется, я. — Согласна. Мила рассмеялась, но тут же стала серьезной. Я бы очень хотела, чтобы мы не воевали со своими. Не будем. По крайней мере, я сделаю для этого все. Рада это слышать. мило повернулась. Теперь с этой стороны. Отличный облик!» — заявил рыбак, когда я запрыгнул на заднее сиденье машины. «Не ждали вас в такую рань!» «С утра злодея покарал, весь день свободен», — усмехнулся я. «К тому же вы сказали, что сейчас хорошее время». Оно весь день будет хорошим, потому что граф Морозов улетел в Казань. — Морозов? — Ага, Свят полетел за ним, чтобы он в самую неподходящую секунду не вернулся. — Слушай, Серег, давай по порядку, ничего не понимаю, — попросил я, откидываясь на спинку сиденья. — Короче, мы поздно ночью прибыли и сразу двинулись к тому месту, где в прошлый раз находился Шуйский. Он снова был в бывшей усадьбе Вязовского. Тот тоже работал на Пермь, так что жил жилплощадь освободилась. Попросили Шуйского переехать, потому что там меньше, чем в километре усадьба Толстого. А точно между этими двумя усадьбами еще одна. И там мы сегодня ночью обнаружили Морозова. Ага, его императорское величество бдит за своими князьями. Именно. Смотрит, слушает, но и защищает заодно от нас». Они же знают, что мы ищем князя. И чем Шуйский занимается? В основном бухает. Кроме этого, ему после смерти князя Астахова поручили разобраться с набережными челнами. Вот он и принимает у себя местных руководителей и до вассалов погибшего. На месте было бы удобнее, заметил я. Похоже, у него запрет на выезд из Нижегородской области. Похоже. Рыбак кивнул и продолжил. — В общем, народу в том районе полно, я имею в виду охраны, на участке и в доме тоже, даже тарелки висят и радары стоят. Но в целом подобраться не очень сложно, у него кабинет на первом этаже, а мы втроем, жучками, за ночь подкоп уже сделали. Остался только последний штришок, то есть к дому тоннель подвести, там метров сто. — Морозов точно не спалил? — Очень маловероятно, Дим. Скорее всего, он только в начале познания магии иллюзии, и мы в машине больше, чем в километре сидели. Один всегда за ним смотрел, другой переговоры военных и полиции слушал. Третий копал и за шуйским с толстым посматривал. В общем, думаю, что не будет проблем, если что, мы подстрахуем. Топор, кстати, там, а я вот специально, на всякий случай, отъехал подальше. Мало ли, все-таки там не один Морозов хотя мы каждую комнату всех окрестных домов обыскали. — Молодцы! — я хлопнул рыбака по плечу. — Тогда показывай схему дома и расположение охраны. Пора пообщаться с его сиятельством. — Еще что-нибудь ваше сиятельство? — спросил слуга, наполняя рюмку из запотевшего графина. Владимир Аркадьевич шуйский окинул взглядом накрытый к обеду стол и покачал головой. — Нет, Семен, свободен. Слово низко поклонился и быстро вышел из просторного кабинета. Князь тут же поднял рюмку и в один глоток опустошил ее. Прислушался к ощущениям, удовлетворенно кивнул и отправил в рот кусочек сочного, пахнущего чесноком кролика. «Приятного аппетита, Владимир Аркадьевич!» — вдруг раздался совсем рядом голос. Шуйский тут же лупанул по расположенной под столом кнопке тревоги и только потом принялся вращать головой. — Вам следует чаще тестировать свое оборудование, — насмешливо произнес голос. Кнопочка, похоже, сломалась. — Ты кто? Ты где? шуски попробовал стянуть в ладонь магию воды, но к своему ужасу вдруг понял, что его резервуар пуст. Тогда он выхватил из верхнего ящика стола пистолет, но тот рассыпался в пыль прямо в пальцах. — Я тут, — рассмеялся незваный визитер, — и вдруг появился в стоящем напротив стола кресле. Это оказался князь Акулов, человек, которого Владимир Аркадьевич хотел видеть меньше всего на свете. — Ты что так на меня смотришь, будто не рад? — рассмеялся я. — Это государственная измена! — произнес Шуйский, вытирая салфеткой покрывшиеся потом лоб и толстую шею. — Убить вредителя неизмена! — отбахнулся я. Даже наоборот, сплошная польза. Ты, кстати, силы не трать на всякую ерунду типа криков или попыток добежать до двери. Все равно не выйдет ничего. Почему ты хочешь меня убить? А почему ты хотел меня убить? Что за чушь? — воскликнул Шуйский, и его круглое лицо еще больше покраснело. Опа, как интересно! Откровенно говоря, я все еще не мог понять, какими на этот гад может быть, тем самым таинственным князем, ведь он был под гипнозом пермяков минимум две недели. Но сейчас отчетливо почувствовал ложь в его голосе. То есть он действительно хотел убить меня, вернее, не хотел, а пытался. «Володя», — медленно проговорил я, — «на твое счастье, я очень не и самое главное, ставлю дело выше личных обид». Поэтому у тебя еще есть шанс выжить и послужить империи. Но для этого ты должен рассказать мне все? О своих серых схемах, сообщниках, о том, почему тебе интересен я. — Я не понимаю, о чем ты говоришь, — пытаясь задавить страх гневом, — крикнул Шуйский. — А еще не понимаю, почему должен тебе все о себе рассказывать. Ты такой же князь, как и я. Император не давал тебе полномочий, ты пожалеешь. — Заткнись, а? я поморщился. — Вон, выпей лучше, а то трясешься весь. Князь несколько секунд смотрел на меня, а потом схватил графин и до краев наполнил рюмку. — Володя, — снова заговорил я, когда он выпил, — я могу прямо сейчас вломиться в твой разум, и ты мне выложишь все. Не делаю я этого только потому, что очень вероятно необратимые повреждения мозга, и тогда мне точно придется тебя убить. Повторю. Единственная твоя надежда выжить — это показать, что ты готов к сотрудничеству сам, без принуждения. — Иди в жопу! — Шуськи ударил кулаком по столу. — Ты не понимаешь, с кем связался, — понизил я голос. — И на что я способен? Ты даже не знаешь, где я. — Что? — Я здесь. Гинзо закрыл кресло иллюзии, а мою копию сделал в двух метрах слева. И здесь я появился прямо рядом с князем. И здесь теперь у двери кабинета. Везде. Куча моих клонов забила почти все пространство. Я владею магией на таком уровне, который ты не можешь себе представить, — продолжил я, появляясь в кресле. Мне ничего не стоит убить тебя даже из Савина. Не поднимая рук, я придавил шуйского кресла и сжал его горло невидимыми пальцами. У тебя есть минута, чтобы решиться. Или ты становишься моим вассалом и начинаешь с того, что все рассказываешь, или умираешь. На самом деле я, конечно, врал и вовсю обрабатывал ублюдка магии контроля. Очень уж не хотелось тащить его в Савина, да и долгое отсутствие почти наверняка бы заметили. Я разжал хватку и, протянув руку, взял бутерброд с черной икрой. Судя по тому, что на тарелке он лежал в единственном экземпляре, с поставками деликатеса нынче было туго даже у особ, приближенных к императору. Шуйского трясло, и я даже через аромат и блюд чувствовал запах страха. Он понимал, что выхода нет. «Ладно — Ладно. Князь, дрожащей рукой взял графины и, расплескав большую часть, снова наполнил рюмку. — Да, это я сделал. Но это был приказ императора. Я лично против тебя ничего не имею. — Что сделал? Отравил тебя полгода назад.